Глава восьмая. Приличие. Кидаюсь к Аллану и обхватываю щёки своими ладонями. Заглядываю ему в глаза и тихо-тихо шепчу. «Сынок, милый». Я выпускаю немного света, чтобы вернуть его в сознание. «Я рядом. Ничего не бойся. Возвращайся ко мне». По лицу Аллана пробегает волна чешуек, а взгляд становится всё более драконьим. Он цепляется за мои руки своими пальцами, на которых уже появились когти. Хочет убрать мои ладони. Царапает до крови. Мне нельзя сейчас сдаваться. Он не должен от меня уйти. Если сознание не удержать, то он уйдёт в неконтролируемый оборот. И это будет конец. Как для Алана, так и для меня. Не переживу, если с ним что-то случится. Ещё сильнее вливаю свет, прикасаясь губами к его лбу. Хватка его пальцев ослабевает. Они соскальзывают с моих исцарапанных предплечий и безвольно повисают. алан обмикает у меня в руках. «Мне повезло на этот раз. Я была рядом. Я смогла достучаться. А что будет, если в следующий раз не выйдет?» Слёзы страха и безысходности подступают к глазам. В горле образуется ком, который я никак не могу проглотить. Судорожно вдыхаю и тихо хлюпую носом, прижимая к своей груди уставшее детское тельце. Алан тихо и спокойно посапывает во сне. Откат от приступа. Переношу его на кровать и аккуратно укрываю. Поддерживая аккуратно голову сына, вливая в него зелье, которое должно на сутки стабилизировать его состояние. Но сейчас никто бы не смог точно сказать, сколько продлится эффект. В книгах описаны два случая превращения детей в драконов. Никто из них не выжил. Сердце сжимается... и, кажется, даже перестаёт на какое-то время биться. Никак не могу отойти от Алана. Вглядываюсь в его лицо, будто боюсь увидеть хоть малейшие признаки того, что снова начинается приступ. Но сын мило улыбается во сне и прижимает к себе фигурку дракона, которая непременно должна лежать рядом. В тишине слышно, как потрескивают свечи. Магический воск неравномерный. После восстановления иногда формируются более плотные участки – которую требуют больше тепла для плавления, и сгорают с крошечным взрывом. Когда убеждаюсь, что опасность миновала, обрабатываю рану от когтей на руках, сцепив зубы, и сдержананы шипя от того, насколько щиплет, Заматываю располосованные предплечья бинтами и натягиваю домашнее платье. Теперь на неделю моя форма, только платье с длинным рукавом. Жарко не жарко, осветить перед темным бинтами не собираюсь, от лишних вопросов. «На глаза попадаются документы, которые я так и не отнесла ректору. Перебьются. Незачем они ему ночью. Убираю их в стол и гашу свечи в канделябрах, оставляя только в подсвечнике на тумбочке у кровати. Я не могу завтра оставить Алана на няню. Что, если приступ внезапно повторится? Она может сдать, да и, скорее всего, сдаст нас инквизитору. А вот как поступит он, уже остаётся загадкой». Если он решит донести выше и забрать Алана, тогда я пойду в банк а его тайне тоже узнают. За Алана я готова бороться до последнего. Я уже собираюсь залезть в кровать и задуть свечу, чтобы комнату поглотил полнейший мрак. Как раздаётся стук в дверь. Кажется, мы уже это проходили. Скреплю зубами, потому что догадываюсь, кто стоит по ту сторону двери. Настырный, невыносимый, тёмный. Стук повторяется. и я достаю из стола бумаги и направляюсь к двери. Глаза Рейнарда недовольно сверкают. «Мисс Антис, кажется, я приказывал вам принести документы сегодня вечером». Громко рычит он. «А вы всегда ходите лично забирать документы, которые вам не донесли?» Огрызаясь я. «Вы считаете приличным в ночное время приходить к незамужним девушкам?» «Вам ли, одинокой женщине с ребёнком, говорить о приличиях?» Усмехается инквизитор. Он делает шаг ближе и с ухмылкой толкает дверь.